Глава 27 Тело нещадно ломало, крутило и выворачивало. С каждым ударом сердца казалось, что следующего уже не будет. Тело попросту не выдержит изменений, сломается, рассыплется на атомы и оставит после себя одно воспоминание. Да и то в скором времени развеется в песках времени. Но Даниэла знала, что это временный эффект от зелья Сколько раз она принимала его, пусть и не такое сильное, со счета сбилась. Вот и сейчас надо просто потерпеть, переждать, пока утихнет сжигающий все изнутри огонь, пока кости перестанут проситься наружу. Прохладная ладонь коснулась лба, и Даниела рвано выдохнула сквозь стиснутые зубы. «Это каждый раз так», – тихо спросил Вагр. «Нет, обычно намного легче». «Здесь же зелье должно обмануть множественные охранки, артефакты и досмотрщиков, поэтому так». Девушка потерла лицо тыльной стороной ладони, коснулась руки Вагра и тихо выругалась. Тело еще потряхивало, а времени на восстановление катастрофически не было. Едва мир перед глазами перестал шататься, Даниэлла потянулась к сумке. «Еще зелье!» – нахмурился Вагр. «А вам не вредно глотать их в таком количестве?» «Вредно, конечно. Но и вино вредно глотать в больших количествах. Но когда это кого-то останавливало...» Даниэла вспомнила про лиса и тут же запретила себе вспоминать о нем. «Сейчас главное – исполнить задуманное». Вагр не ответил, продолжая хмуриться. Отпускать ее одну в домик он категорически отказался – Равно, как и выходить во время трансформации. Поэтому стоял рядом все время, готовый в любое мгновение поддержать. И ей бы благодарность испытывать. А вместо этого волна раздражения не давала девушке сосредоточиться на деле. Но чего он привязался в самом деле? Жила она все это время без мужской заботы и прекрасно себя при этом чувствовала. «Так нет же!» Стоит какому-то самцу появиться поблизости, сразу начинает считать себя центром решения всех ее проблем. Стараясь держать все, что крутилось на языке, Даниэлла быстро отвернулась и достала пузырек с укрепляющим зельем. В душе надеясь, что настойки не войдут в конфликт. Иначе все благородное собрание аристократов сегодня на балу будет наблюдать за разбушевавшейся леди МакГуайр в исполнении Даниэллы. Ваше здоровье! Девушка кивнула Вагру и залпом выпила содержимое. Поморщилась, задержала дыхание и, наконец, выдохнула. Нужно торопиться. Даниэлла двинулась в сторону спальни, в которой Вагр оставил Стеллу. Вагр спорить не стал. Шагнул было следом, но под гневным взглядом алхимички замер. «Я сама. Ждите здесь. Или вы думали, что я вам позволю ее раздевать?» Она, конечно, та еще зараза, но это не значит, что всяким... Всяким, в общем, посторонним можно пользоваться ее беззащитностью, поэтому стойте здесь. От такого напора Вагр даже растерялся. Действительно замер, не решаясь двинуться с места. Вот так-то. Довольная произведенным эффектом, Даниэлла скрылась за дверью. А Вагр остался стоять не до конца, понимая причину столь резких перемен в настроении девушки. «Все-таки не стоило смешивать зелья», – пробормотал великан. И тут же огляделся, проверяя, нет ли непредсказуемой алхимички поблизости. Слушать очередной выговор ему не хотелось. Даниэлла появилась спустя четверть часа. Точнее, это была совсем не Даниэлла. Вагр замер, внимательно всматриваясь в стоящую напротив девушку. «Феноменально!» Наконец выдохнул он. Перед ним стояла Стелла. Ровно та же самая, что встречала его какое-то время назад. И если в самом начале, когда Даниэла только выпила, зелье и личина еще формировалась, он мог различить, что перед ним все та же девушка. То сейчас даже он не видел отличий. «Феноменально!» Снова повторил вагр, разглядывая замершую в дверном проеме девушку со всех сторон. Даже бросил взгляд в глубину спальни, удостовериться, что это все же Даниэлла. На краткий миг в сознании полыхнула мысль, а вдруг замысел алхимички разгадали. И теперь она лежит там, на кровати, лишенная чувств. А настоящая Стелла прямо сейчас вызовет королевскую стражу и сдаст его властям. «Благодарю, мистер Таркус. Ваша оценка моих способностей весьма греет мое самолюбие». Стелла улыбнулась, и в улыбке явно проступили черты знакомой девушки, и Вагр заметно расслабился. «Вы не перестаете меня удивлять, госпожа». «Вся жизнь сплошное удивление. Особенно, если не учить точные науки в академии. Идемте». Проводите меня до главного дома и вернётесь через пару часов. Костюм найдёте?» Вагр усмехнулся и кивнул. Но когда Стелла Даниэла двинулась к выходу, он шагнул к дверям спальни. Льдистое сияние полыхнуло буквально на несколько мгновений. Но этого хватило девушке, чтобы понять, что сделал Дарк. «Ледяной стазис? Не так ли?» «Предпочту оставить это в секрете». «Это будет моя плата за неудобство госпоже Макгвайер. Вагр загадочно улыбнулся. Напоследок набросил на садовый домик отводящие плетения, чтобы никто в эти дни не сунулся к крыльцу. А если вдруг и сунулся бы, непременно вспомнил про срочные дела в другом месте. И после этого кивнул Даниэля. Та, понимающе кивнула в ответ, «Каждый имел право оберегать свои секреты». А ледяной стазис был как раз одним из таких. Говорят, помимо прочего, он помогает вашему народу сохранять молодость. Мне триста сорок. Как бы ни взначай, бросил Дарк и, подхватив ошарашенную спутницу под руку, вывел ее в парк. Я думала, чуть больше сотни. Честно призналась девушка. Вы хорошо сохранились. Благодарю. Довольный произведенным эффектом кивнул Вагр. Впереди показался главный дом, и Даниэла поспешила нацепить на лицо маску надменной холодности. Попрощавшись у крыльца с Даркусом, девушка замерла на мгновение и, гордо подняв голову, шагнула вперед. «Я катастрофически опаздываю!» – затянула она сразу с порога. «Ванны, волосы, платье! Бегом! Опоздать к этой нельзя!» «Вы видели моего нового кавалера?» «Эрида умрет от зависти! Быстрее! Скорее, ну!» Слуги, подчиняясь властному голосу хозяйки, муравьями заскользили туда-сюда. Тем более, что времени для подготовки к балу действительно было очень мало. «Госпожа, ванна готова!» «Госпожа, платье ждет!» «Госпожа, какие украшения?» Даниэла с трудом сдерживалась, чтобы ни единым мускулом на лице, ни единой черточкой не выдать своего истинного отношения к происходящему. У нее, наконец, появился шанс вернуть растоптанную справедливость. И она просто обязана сделать все возможное и невозможное, чтобы все прошло так, как она задумала. «Уже делает». И Даниэлла продолжала продумывать каждый шаг на предстоящем балу все время, пока принимала ароматную, наполненную душистой пеной ванну. Пока обедала в лиловых покоях. Пока три горничных упаковывали ее в платье и щебетали наперебой, не скрывая своих восторгов от настоящего вагра, которого им удалось украдкой повидать. «Ваша милость, он такой, такой дикий». первой служанки, вторая Необустанный Первобытный Истинный Мощь и сила так и сквозит Так и сквозит Девушки, перебивая друг друга Томно закатывали глаза На что Даниэла лишь качала головой Понять этих наивных дурочек Она могла Вагр даже на нее произвел впечатление Но сейчас все ее мысли Были заняты делом потому она натянула на лицо таинственно-загадочную улыбку и двинулась к зеркалу, чтобы оценить результат усилий. «Госпожа, вы прекрасны, великолепны. Вы затмите эту графскую выскочку!» Последняя служанка произнесла это с таким жаром, что Данила не сдержалась и посмотрела на нее долгим испытующим взглядом. «Простите, ваша милость, запылась. Тут же стушевалась служанка. «Да нет», – задумчиво протянула Даниэлла. «Давно пора поставить ее на место». Служанки согласно закивали, всем своим видом выражая солидарность с хозяйкой. Даниэлла же вернулась к придирчивому разглядыванию своего отражения. Стройная эффектная блондинка с аристократическими тонкими чертами лица – огромными зелеными глазами-изумрудами, идеальной кожей и длинными ресницами. Изящная шея, высокая грудь и тонкая талия сейчас были затянуты в восхитительное бальное платье цвета морской волны. Густые волосы, собранные в элегантную прическу, украшали изумрудные шпильки. а изумрудный кулон покоился в шкатулке, готовый скользнуть на шею по мановению руки. «Мне кажется, я сегодня бледнее обычного». Капризно протянула Даниела то и дело поворачивая лицо перед зеркалом. Нужно было удостовериться, что личина держится идеально и как-то оправдать повышенный интерес к своей внешности перед служанками. «Понятно, что как хозяйка она никому ничего не должна, но...» «Лучше обойтись без лишних поводов для беспокойства среди прислуги». В дверь постучали. «Мастер Даркус из ледяных земель ожидает викандельсу Магуайр в малой золотистой гостиной». Даниэлла прикрыла глаза. Время пришло. Когда оно пролетело, девушка не заметила. И сейчас казалось, что счет идет уже на удары сердца. Предложите мастеру напитки и закуски. Я скоро спущусь». Одна из служанок унеслась выполнять распоряжение. Две другие кинулись спешно застегивать изумрудный кулон и натягивать шелковые перчатки в тон платью. Даниэла с трудом сдержалась, чтобы не застонать. Больше всего в жизни она ненавидела эти шелковые перчатки. Руки начинают чесаться, потом гореть. Ткань хочется сорвать сразу же, едва она обтянет руки. Девушка подавила тяжелый вздох и смирилась. Решила, что это будет плата за сегодняшний успех. Пора, госпожа. Даниэла кивнула и вышла из комнаты. Медленно, как и подобает благородной леди, прошла по коридору. А в голове помимо воли всплыла картина из прошлого. где она со всех ног несется по коридору к лестнице, потому что в подвале сработала сигнальная ловушка, а откуда-то сверху звучит насмешливый голос графа. «Элла, ну же, чуть больше стати, ты же графиня!» А Даниела кричит в ответ «Не могу, сработала ловушка, попался хитрец, простите!» И снова смех настигает ее уже на первом этаже. Даниэлла остановилась возле лестницы и силой стиснула резные перила. Граф спас ее от прозябания и окружил заботой и уважением. У них никогда не было любви, но было полное взаимопонимание. Они были прекрасными партнерами. Даниэлла, пусть и без особого восторга, но очень тщательно и внимательно исполняла на людях роль молодой при лестнице графини. Ей было плевать на сплетни и слухи о том, что этот брак по расчету, а она коварная искательница титула и денег. В ответ граф одарил ее, лишенную магии и академии подземными лабораториями, редкими артефактами и запретными книгами. Он первый предложил ей втайне изучать демонологию, обещал поддерживать своей искрой. И никогда не отказывал в новых экспериментах. Для Даниэллы с позором, изгнанной из Академии, это стало настоящим, бесценным подарком. Ее мало волновали платья и украшения, титулы и поместья. Даже статус в высшем обществе ее не заботил. А вот то, что скрывалось под фундаментом графского дома, это были ее настоящие сокровища. Ее маленькое личное графство, которое она намеревалась вернуть себе любым способом. Ее милость виконтесса Стелла Аврора Исмина Магуайр. Данила поморщилась, когда лакей громыхнул прямо над ухом. Это что же, у Стеллы была такая привычка при каждом выходе именоваться полным именем? Если так, то оставалось пожалеть бедных лакеев. «Ваша красота способна затмить даже свет северной звезды!» Вагр ждал ее у подножия лестницы, и в синих глазах читался неподдельный мужской интерес. На миг Днелу кольнуло, что он сейчас Стеллой восхищается. Ее-то настоящая внешность скрыта под личиной». «Почему-то стало неприятно получать комплименты, предназначенные красоте другой женщины, но в следующий миг она поняла, что ничего другого ни ей, ни вагру не остается вокруг слуги, и этот спектакль нужно сыграть как по нотам». «Спасибо, мастер, вы тоже выглядите весьма внушительно, тут ей даже лукавить не пришлось». Сейчас вагр был облачен в черный камзол полувоенного кроя. В ухе сверкала другая серьга в цвет синей льдистых глаз. И на краткий миг Даниэле показалось, что она видит пульсирующее снежное биение в самом центре камня. Она пообещала себе выяснить, что это за минерал, как только в доме графа будет все сделано. И эта мысль отрезвила. Заставила, наконец, спуститься с лестницы и шагнуть к Вагру. «Мастер, нас уже заждались в особняке Хартфорд. Если вы готовы, предлагаю отправиться туда незамедлительно». «С вами? Хоть на край света!» Сверкнул глазами Вагр. «Экипаж уже ждет!» Даниэлла запаниковала. Вспомнила сбитую повозку, на которой они приехали в город». представила, как виконтесса Макгвайр вскарабкивается внутрь в своем бальном платье и уже собралась упираться. Но что-то во взгляде Вагра заставило ее замереть и послушно двинуться дальше. Кажется, это что-то называлось доверием. Вагр не подвел. Перед крыльцом стояла черная карета, запряженная четверкой таких же черных лошадей. На дверце красовался герб объединенных северных земель. «Восхитительно!» – не скрывая восторга прошептала Даниэлла. «Благодарю!» – усмехнулся Вагр и помог ей забраться внутрь. И только когда карета отъехала, тихо продолжил. «Чувствую, сегодня меня ждет незабываемый вечер». На этот раз Даниэлла согласилась сразу же, без лишних споров.